Глава 4. Про поцелуй с камнем, предков и принятое решение. Когда я просыпаюсь окончательно, в комнате было совсем светло и пыльно. Пыль буквально роится в лучах солнца, которые пробиваются через плотные портьеры, даже на вид грязные. Так себе выглядят и гбелена, прикрывающие каменные стены, и мебель, которая хаотично загромождает довольно большую комнату. Вообще легко вообразить ее роскошь, когда она выглядит чисто обжито дорого богато но в ней будто давным давно никто не убирался не проветривал не воспринимал как дом за которым надо ухаживать может повадки дракона заразительны тот вон тоже натащил на площадку всякой дряни и возлежит теперь на ней кроме того что светло и грязно в комнате еще и жарко жарко мне мужик обеспечивает поверх покрывал в который я ночью укуталась сложил свои руки ноги и дрыхнет не подозревая что я скоро сварюсь кстати спящим он выглядит симпатичней. Морщинка меж бровей разгладилась, глазки злые прикрылись, а поджатые губы чуть ли не улыбаются. В следующем мгновении я уже не рассматриваю его, а лежу на спине, придавленной всем его немаленьким весом, с ножом у горла. Угу. Откуда нож достал-то? Я, конечно, понимаю, что с не могу напугать кого угодно. шепчу хрипло. Но вы не могли бы сдерживаться хоть немного? Мне тоже очень страшно. Смотрит Мне казалось, что глаза у него темные, а на самом деле светло-серые, с коричневыми вкраплениями вокруг зрачка. Вокруг глаз лучики, как будто он может улыбаться, ну или щурится на солнце. И волосы довольно светлые, с выгоревшими прядями, неровно обрезанными. Да и вообще красивый мужик на мне лежит, но опасный, а еще быстрый и гибкий. Это я без огромной чашки кофе, бодрящей зарядки контрастного душа, не могу толком разлепить глаза и шевелиться. А он раз... И жизнь свою от меня защитил, едва только очнулся. Два и уже встает, нож не понять куда прячет, доспехи на себя прилаживает, прям на рубаху штаны, в которых спал, на меня не глядя. Интересно, зачем ему доспехи в собственном доме? Еще более интересно, где в его доме еда и тому подобное. Раз сюда, собирался же содержать как-то. А решаюсь спросить, но не успеваю. Комнату другую найдешь себе и займешься готовкой и уборкой, пока здесь. Сообщает, так на меня и не глядя, и добавляет странное. Потом я дракон от тебя отвяжу, и пойдешь на все пять сторон. Почему отвяжу? Почему на пять? Не буду думать об этом, ведь это потом. Главное, я хоть какую-то определенность и указание получаю. Да, стать служанкой-кухаркой в огромном замке, да еще таком унылом и заброшенным, не предел моих мечтаний. Но возможность оказаться снова в степи с дикарями или в неизвестности с насильниками или еще что... Она очень мотивирует и на уборку, и на готовку. Я не знаю, какие у меня в этом мире права, есть ли у меня наследство изгоревшей крепости, являюсь ли я потомком славного рода, да и вообще есть ли у меня родственники. Может, я чем-то владею, может, я вообще дочь врага, да и мое понимание устройства местного общества оставляет желать лучшего. Я могу действовать исключительно здесь и сейчас. А здесь и сейчас предполагает мое уверенное согласие на все пристойно, что может предоставить этот мужик и замок. Он не попытался мной воспользоваться. Он в какой-то мере спас из лап дикарей, и вообще, его дракону я нравлюсь. В нынешних условиях этого достаточно, чтобы остаться с ним. Хотя планочка у меня, конечно, упала по сравнению с моим миром в части мужиков. Сползаю с кровати, выпутываясь из тряпок и киваю несколько раз. Со всем возможным рвением. «Все, все уберу и приготовлю». Только, может быть, познакомимся, прежде чем вы уйдете. Как мне вас называть, господин Карвар? И в следующую секунду я снова с ножом у горла, только уже у стены, и снова угрожающий взгляд мне в глаза. Блин, да чего я опять не так сделала, а? Чего он нервный такой? Ты не знаешь, кто такие Карвар, почему племя Ша поклоняется дракону и стоишь спокойно под драконьей пастью? Ты не больная женщина, ты другое. Кто ты тварь? Тебя прислали с изнанки мира как то сумела подобраться ко мне и привязать дракона знаете если часто угрожать кому то то этот кто то перестанет реагировать на угрозы мужик кричит мне в лицо сталь возле горла держит а я а я как то даже отрешено думаю может поцеловать его нет внезапно вспыхнувшей страсти но достал уже чуть что сразу за нож хватается угрожает оскорбляет губы свои дует вот ткнусь в эти надутые губы своими чтобы как-то истерику его прекратить и будет знать. Надо же его хоть как-то отвлечь. Была не была. Как можно мягче нож от горла отстраняю, с рукав его потянув и сама тянусь к нему. Поцелуй это, конечно, вариант без гарантий. Мужик-то с тараканами и драконами может подумать, что изнаночная тварь решила выпить его душу. Но я рисковая по жизни. Пусть в этом мире рисковать приходится в самом жестком варианте: пан или пропал или попал. Прижимаюсь к его губам, зажмуриваюсь, дышу часто-часто. Это только говорят, что перед смертью не надышишься. Попытаться-то можно. Губы у него плотные, сухие, выпуклые, мужские очень. И было бы замечательно с ними по-настоящему, по-взрослому целоваться, точнее с ним, но... К губами прикасались? Вот и я первый раз. Не холодный мрамор, конечно, но мужик не шевелится. Ни одной частью своего лица. И не дышит, похоже. Замер. Даже когда холодный и неживой мороженое облизываешь, оно тает хотя бы, а у этого — кремень, а не корвар. Аж обида берет. Вот честно, если бы не вчерашняя история с драконом в его штанах, подумала бы, что вообще его не привлекаю. А у меня самооценка пока так себе. Хоть все здесь в очередь выстраиваются в попытках уложить в постель. Я прихожу к выводу, что это глупо — и елозить губами по человеческому камню, потому бросая бесполезные попытки — Отодвигаюсь и поднимаю веки. Глаза у мужика стеклянные, он как в ступоре, будто поцелуй мой яд, и он им отравился до полного столбника. Я таких эмоций от моих поцелуев не видела. Это вообще нормально? Может быть, такое, что из-за того, что я из другого мира, на мужиков этого я странно действую. Или он девственник? Нет уж, лучше первое. Растлительницы я себя точно не хочу обнаружить. Но пока дышит и молчит, не пытается убить, надо хоть какую-то легенду донести объяснить свою ситуацию только без подробностей и правдивых упоминаний. Может, для местных другой мир и есть изнанка, и тварями они попаданцев называют не за внешность, а по злобству, так что в лишнем не хочу признаваться. Я никого не привязывала специально, сообщаю тихо и спокойно, монотонно даже. В конфликтах, если занимаешь уверенную спокойную позицию, отвечаешь вежливо и миролюбиво, гораздо проще договориться. Просто я хоть к людям, хоть к драконам по-человечески отношусь, Ни ору, кинжалом не тыкаю, по морде чешучи и не бью. Вот ко мне все и привязываются. А не знаю ничего, потому что маменька и папенька меня в башне держали, толком ничего не видела, нигде не бывала. Потом дыма наглоталась, дракон по голове ударил, память совсем отшибла. Так смутно о детстве, немного о свадьбе, вон люди ша запомнились. Не тварь я, а молодая очень напуганная девушка, вполне живая, но вы поняли. Это я на поцелуй намекаю. Намек принят, судя по тому, что статуя оживает, отодвигается. «Хватит, хватит, изнаночница!» — говорит хриплый и отступает, взгляд отводит. «Да не с изнанки я, Бурчу. Ну да, там таких тварей вроде не водилось. Это он мне комплимент сейчас сделал или оскорбил? Ладно, живи пока. Позже разберусь, что с тобой делать. Сейчас и так много всего». «Чего всего, я не понимаю. И вы спросить не успеваю. Мужик, видимо, совсем занятой. Напоминает мне про то, чтобы жилье другое поискало, проготовку и уборку, и растворяется на бескрайних просторах замка. Где кухня-то? И я есть хочу. Выскакиваю за ним следом в коридор. Где метлы там всякие, тряпки найти? И правда растворился. Тут за угол зайдешь и пропадешь. Так, вздыхаю, так-так. Придется самой все обследовать. Зря я, что ли, риэлтором работала. У любого строения есть логика, и не мне ли эту логику знать. Разберусь и с комнатой, и со всем этим строением. Но сначала... Платюшка, Восхищенно выдыхаю, подняв запыленную крышку одного из сундуков. Ну, или рубашка с фартуком. Ой, ладно, без разницы. Не так уж и волнует, что я напяливаю непривычную одежду, а очередную ночную сорочку. И поверх кожаную штуковину, похожую на фартук мясника, в который можно дважды обернуться. Мясник в нем уже работал, судя по пятнам но все лучше, чем дикарские нашлепки. Не так уж и ужасно, что кожаный пол сапушки из того же сундука, набитого затхлым шматьем, велики мне размеров на пять. Мягкая ткань в виде портянок отлично справляется с этой разницей. Вода в тазу сомнительной частоты Тоже переживу. Дырка в полу за загородкой после того, как я снимаю крышку, не оставляет сомнений, для чего она предназначена. Можно нос зажать. В общем, из спальни я выхожу очень даже довольна. В обновках а когда нахожу через дверь похожие покои, необжитые, становлюсь еще более довольная. Пусть даже слуги не живут в подобных местах, неважно. Мне не указывали, какую именно спальню себе брать, значит, воспользуюсь той, что мне понравится. На этом этаже оказывается семь комнат, три заперты, три спальни. Былая роскошь чувствуется в каждой. И седьмая, которую я определяю как музыкальный салон. Посередине инструмент, похожий на синтезатор, только не от электричества, и засунут в резную деревянную коробку, продавленные диванчики, книжный шкаф. На книге я смотрю мельком, но решаю, что с пищей духовной стоит обождать, пока не поем нормальную. Да и неизвестно, могу ли я читать и не рассыпятся ли страницы. Все двери выходят в довольно широкий коридор, по обеим сторонам которого лестница. Одна наверх, и по ощущениям ночью я по ней сюда и пришла. То есть там галереи, заброшенные залы и дракон. А одна вниз — И всякие кухни, хозяйственные постройки, по логике вещей должны быть где-то там, как и выход на улицу. Мой выбор очевиден. Я решительно начинаю спускаться, но этажом ниже меня ждет сюрприз. А, верещу, убегает внезапно появившаяся светящаяся дрянь. Пиу-пиу-пиу. Издевается полупрозрачный сгусток и пытается меня догнать и сожрать. Спасите! Ару неизвестно кому, буквально слетая по лестнице вниз и ниже и ниже. «Да хоть под землю, в местный ад, только бы не попасться этой штуковине в рот. Если у нее вообще есть рот Шшш. шипит еще один сгусток, большего размера и более прозрачный, возникший из ниоткуда, буквально из стены, и бросившийся вслед за мелким. «Не трогайте меня!» — вижу на самой высокой ноте, вбегая в что-то, что я мельком определяю как холл, запущенный, как и все здесь, а потом, толкнув массивную дверь, на улицу, на крыльцо. Дневной свет бьет по глазам а я сама ударяюсь обо что-то большое и твердое. «Мужик! Родненький!» «Там! Там!» Заикаюсь и тычу пальцем в сторону двери, откуда выбежала. Другой рукой вцепляюсь в мужика, только бы он не ушел и не оставил меня один на один с этими смертельно опасными штуковинами, которые исчезают, между прочим. «Что? Там!» Уточняет он и пытается оторвать от себя. «Фигушки! Не оторвешь!» Летает, пищит, прозрачное, страшное. Убить пытается. Выдаю скороговоркой все данные. В Твердыне? Ой, а попроще не мог свой замок назвать? Да. Ему все-таки удается отстранить меня и заглянуть мне в глаза. Не знаю, что он там видит, но на его лице проступает какая-то бесконечная усталость и жалость. И в голосе это же сквозит, когда вздыхает. Только не говори мне, что в твоем родовом гнезде предки не живут. Я только могу, что глупо хлопнуть глазами. Но сама же не глупая. Предки — это кто-то, кто давно умер. Если живут, это как бы умер, но часть осталась. И эту часть у нас на Земле привидениями называют. П-привидения, облизываю пересохшие губы, на мгновение переводят взгляд на них и тут же глазам возвращается. Не оскорбляй предков простонародными названиями, морщится. Привидение значит «А-а-а-а-а!» Я глубоко и часто дышу, стараясь вернуть себя в состояние оптимистичного равновесия, в котором мне удалось оставаться аж целый час, В течение этого утра, а потом пищу, всматриваясь в него. П «Почему? Почему они хотели меня уничтожить?» «Уничтожить вряд ли», — сообщает с усмешкой. «Может, играли, может, напугать хотели или пошутить. Ты так громко верещала, что даже я вернулся, а им одно удовольствие. Еще бы не громко. Они с деревенскими, бывает, так играют. У тех тоже предки в домах не задерживаются, а твердыня велика». Насколько мал и убог был твой дом, если ты с ними не сталкивалась? А ведь крепость предателя наверняка переполнена. Так ты деревенская или благородная? Чьего рода? Или ты даже этого не помнишь?» Он замолкает, задумчиво меня разглядывая. Прям чувствую, что с языка у него снова готовится сорваться что-то вроде «больная баба». Не позволяю, а то достало уже это прозвище. Да и думать долго ему вредно. Перехватываю инициативу. Может, не помню, может, не было ничего, что помнить стоит. Бурчу и отступаю назад, но возвращаться не спешу в твердыню. Голова кругом от голода и вообще всего. А предки так неожиданно на меня напали, что я не сдержалась. Как мне убираться и готовить здесь, если будут вот так вот из-за угла влетать, а? Справишься как-нибудь, — пожимает плечами и снова замыкается. Блеклый интерес и жалость, который я в нем распознала, растворяются в хмуром равнодушии. А не справишься, я тебя не держу. Я тебя не звал, дракону угодить решил. И вот понимаю, что зря слишком много хлопот с тобой. Обидеться бы на это, но не стоит. И правда много хлопот, если с его точки зрения посмотреть. Жил добыл да мужик с драконом, запущенным замком и привидениями. Жил как хотел. И вот я приперлась. То кандалами себя к дракону прикую, то в него вцепляюсь, то ору, то кровать занимаю, то облизать пытаюсь. Подозреваю, в нашем средневековье меня бы давно уже прикопали за подобные наглости. А этот по каким-то причинам еще терпит и даже дает надежду на будущее. В виде немытых наверняка котлов и пары тонн мусора. «Я вам благодарна, что не гоните», — выдаю совершенно искренне. «Идти мне некуда, и я постараюсь быть полезной». Передергивает плечами явно с сомнением и разворачивается, чтобы уйти. «Меня Наталина зовут», — говорю ему вслед. «Имя свое не забыла. А вас и вашего дракона как?» На лице мужика, обернувшегося снова вселенская тоска от моей тупости. «Блин, кажется, мне вообще не стоит ни о чем его спрашивать». Каждый раз это не к месту. Имя дракона только всаднику может быть известно, раз ты это позабыла. А мое тебе без надобности должно быть. Но как-то же надо к вам обращаться. Когда ужинать буду звать, тушуюсь. Достаточно будет ваша светлость. бросая через плечо и уходит к стоящей метрах в двухстах длинной одноэтажной постройки. А я стою слегка пришибленная новыми данными. Ваша светлость. Это же принц. Ой, нет, там ваше высочество тогда кто впрочем здесь ведь совсем другая градация лордов может быть но то что благородный богатый род ну или был богатым это точно с предками драконом и твердыней и светлость точно всадник что еще я поняла из его немногословных фраз что прежде находилась в крепости предателей но это сомнительная затея делить сейчас на плохих и хороших в феодальном обществе в которое я попала наверняка тысячи враждующих между собой лоскутков земель может даже королевство где-то дикари остались. Воюют по очереди друг с другом, и каждый считает себя правым. Что чем больше дом, тем больше предков. Не факт, что здесь только два. Но раз привидения местные просто наглое и с поганым чувством юмора, а не пожирающие хороших попаданок, как-нибудь с этим справлюсь. Что помогать мне никто не собирается. Надо само освоиться, если хочу хоть сколько-нибудь пожить в твердыне и разобраться о ситуации в целом. Тем более, что в таком месте у меня явно больше шансов хотя бы начать поиски путей возвращения домой. О том, что вернуться, я не смогу, даже не собираюсь думать. Как о том, с чего этот мужик так лоялен ко мне. Мысли материальны, как выяснилось. Вдруг, если я буду усиленно такие гонять, он тоже задумается и погонит уже меня прочь. Ладно, вздыхаю, кашусь на темнеющий проем, за которым пока вроде ни одного предка не видно. Надеюсь, на улицу они не летают. И спускаюсь с каменного крыльца. Еда подождет. Раз уж оказалось на улице, Надо осмотреть хоть немного свое новое место жительства.